появились молодые, превоспитанные люди. Мопров знаки золотые им увенчивают груди. Парт комар из МКК не подточит парню носа. К сроку вписана строка проф и парт и прочих взносов. Честен он, как Честен Вол вместо «в собственное вросся» и не видит ничего дальше собственного носа. Коммунизм по книге сдав, перевызубривший измы, он покончил навсегда с мыслями о коммунизме. «Что заглядывать далече? Циркуляр, сиди и жди. Нам, мол, с вами думать нечего если думают вожди». Мелких дельцев пару шор он надел на глаза оба, Чтоб служилось хорошо, безмятежно, усколоба. День — этап, растрат и лести, День, когда простор под лизом, Это для него и есть самый рассоциализм. До коммуны перегон Не покрыть на этой кляче, как нарочно создан он для чиновничьих делячеств. Блещут знаки золотые, гордо выпечены груди, ходят тихо молодые, приспособленные люди. А коряги якорятся там, где тихая вода, а на стенке декорации карлы-марлы борода — Мы томимся неизвестностью, Что нам делать с их нечестностью. Комсомолец, живя в твои лета, Октябрьским озоном дыша, Помни, что каждый день — этап, К цели намеченный шаг. Не наши, которые времени взад Уперли лбов в медь. Быть коммунистом — значит дерзать, Думать, хотеть, сметь. У нас еще не Адем и Рай, Мещанская Тина с цвелью, Работая мелочи с размеряй, С огромной поставленной целью. 1928 год.